Наконец, тяжко вздохнув, Женя признался. "Да, я понял тебя, брат, но это же низко и нечестно. Скажу больше, мерзко даже. Но как поступить нам? Вот я не могу видеть эти голодные души, они жаждут слова. Надо дать им пищу, иначе они пойдут и станут питаться рожками для свиней, как это было уже с блудным сыном". Нет, мне надо идти к ним и сказать, что Бог взыщет с меня, если не призову служителей к исправлению своей святой обязанности. Интересно, усмехнулся Миша. кому же ты пойдешь?» Да хоть к Жановскому. Миша твердо положил свою руку на плечо друга. Ну и что? Они предадут тебя так же, как отдали на судилище других. Нет, это не выход. Нет, еще раз нет. Он помолчал, снял руку и уже другим мягким голосом сказал: "Помнишь, как Христос, увидев людей толпою следующих за ним, пожалился над ними? Женя, я рад, что и у тебя те же чувства, что и у Господа. Ты не знаешь, как к нам поступить? Вспомни же, что сделал Иисус, когда увидел эти толпы людей. Он жалился над ними, призвал учеников и велел им накормить их. Чем же кормить-то? Было у них всего две рыбки да пять хлебов". Но учитель благословил, и это малое, что было, Преломил, верил это благословение ученикам и на кормиле народ. Жени, не будем оглядываться на них, боязливых и неверных. Сам Бог посчитается с ними, ведь они его рабы, верные или неверные. Мы же то малое, что верил нам Господь. Малые силы малые знания, малые способности. Но мы в молитве будем просить Господа, чтобы он благословил это малое, и мы понесем раздавать его алчущим и страждущим. Склонимся перед Господом. Они пали на колени и горячо молились. Не успел Миша произнести аминь, как дверь тихо отворилась, и вошли две девушки, раскосневшиеся от быстрой ходьбы. Мы принесли вам радостную весть, братья». едва ли не одновременно выпалили они. Тут недалеко наши дорогие узники, братья Баратов и Седых. Они только что освободились, и мы готовы отвезти вас к ним. Надо ли было повторять приглашение? Молодые люди полетели как на крыльях. Девушки едва поспевали за ними, но все ж перед калиткой обошли братьев и прижали палец к уба. Входить надо осторожно, не все еще знают о них. Через минуту молодые люди горячо обнимали освободившихся братьев. Девушки молча постояли у дверей, глаза их сияли от созерцания сердечной встречи, затем они незаметно ушли. Начались взаимные расспросы. Бывшие узники поведали о своих скорбях. Женя коротко обрисовал положение общины в городе. Он заметил, как просиял взор брата Боратова. Тут был искренне рад тому, что их страдания не забыты, дело Божье попало в надежные руки и продолжается этими юными душами. Женя заметил это и напрямую попросил братьев. У нас томятся несколько душ в ожидании крещения, а мы не рукоположены. Многие из нас давно уже не принимали участия в вечере Господней. Не стану скрывать, как ждали мы вашего возвращения. Кому, кроме вас, преподать крещение? Он умолк, внимательно присматриваясь к братьям. Те опустили головы. Сердце уже не сжалось от недоброго предчувствия. Так и есть. Игнат Прокофьевич грустно посмотрел на Боратова и сказал: "Дорогой Александр Иванович, ты знаешь мои страдания, знаешь и то, что у меня большая семья. «Она заждалась меня. У тебя же нет детей. Так может быть ты. У Баратова и в самом деле не было детей, хотя женат он был на преданной Господу сестре с давних пор. Нежно любя друг друга, все свои силы отдали они служению Господу, служению самоотверженному и чистому. Но достаточно ли такого аргумента, как отсутствие детей, для свершения подвига в такое жестокое время? Да, недостаточно. Друзья мои, тихо, не поднимая головы, произнес Баратов. Я не имею детей, но поймите меня верно, я боюсь. Боюсь, что решиться на такое действие сегодня, значит завтра вновь собирать арестантскую торбу. Будем же молиться, спрашивая у Господа решения наших проблем. Прошла неделя. В конце одного собрания к Жене подошел Баратов. Где молодые люди, жаждущие заключить завет с Господом, твердо спросил он: Я готов исполнить волю Божью, крестить и служить среди них. Господь открыл мне, что недолго осталось мне трудиться в его винограднике. День отшествия мой близок. Пусть сам сатана препятствует мне, с именем Господа я буду проповедовать. Пять человек для первого раза приготовили к крещению: Мишу Тихого, Лиду Грубову и её сестру Катю, Надю Чардаш и ещё одного молодого человека, жениного друга. Со всеми предосторожностями приготовили место для крещения. Высокое чувство благоговения посетило сердца присутствующих. Дух Божий с особой силой наполнил брата Боратова. Стоя в воде, он с чувством запел: О образ совершенной любви и чистоты, Спаситель, Царь смиренный, пример мой вечный ты. На лик Винсентия Орновым хочу душой взирать, хочу делами, словом тебе лишь подражать. Женя с восторгом рассказал об этом событии дома. Собственно, единственным слушателем и собеседником в доме его была только мать. И родственники, и братья, и даже изредка заходивший к ним отец не знали и не понимали о обращения Жени. Для них он по-прежнему оставался милым, очаровательным Женечкой. Теперь же, делясь с матерью о событиях последних дней, он уловил какую-то едва видимую перемену в настроении родительницы. И в самом деле, мать уже дважды предупреждала его о череватости его служения в молодежной группе. Тем более, что все чаще и чаще Женя задерживался допоздна, а то и вовсе не приходил ночевать, оставаясь в том доме, где проходило собрание. Но это были обычные материнские заботы о безопасности сына. На этот же раз в глазах у матери он прочел не тревогу, а скорее тоску. Женя, рос послушным сыном, спокойствие матери для него было превыше личных огорчений, и он, увлёкшийся рассказом, вдруг замолчал, погладил руку матери и тихо спросил: "Ну что?" Мать не поняла, с той же тоскою продолжала глядеть на сына. "А что?" "Мама, мне кажется, ты хочешь что-то сказать мне новое". "Ты угадал», — со вздохом призналась мать и решила не откладывать давно назревший разговор в долгий ящик. А назрел он потому, что мать давно видела: вырос сын, уже девушки вьются вокруг него, а ему и в голову не приходит мысль о создании семьи. Да и ей уже пора бы с внуками нянчиться, как никак достаток в доме есть. Горе позорного вдовства приглушило время. Подросли и младшие. Тут бы и в самый раз Сыночек мой, Женечка, забегался ты совсем, уж и лица на тебе нет. И друзья у тебя хорошие, а еще краше подруги, сестры ваши. И ласковые они, и умные, и скромные. Да ведь одним братским общением с ними не ограничишься. А искушений много, искуситель хитрый, он губит не только падших, но и таких, как ты, сынок. А не пора ли тебе? Женьев вспыхнул. Он понял, куда клонит мама. Но Сертсам был с ней не согласен. Лукавич же не имел привычки. Ответил просто. Не думал об этом, мама. Да и примеров обратного свойства много. Как женится какой-нибудь брат, так пиши, пропал он для общины. Уселся на шесток и ни шагу со двора. Мне же хочется быть свободным и быть ровным ко всем. Да ты посмотри, какие сестры хорошие все. Кому дать предпочтение? Сердце подскажет, мудро ответила мать. Разговор не состоялся, но мысль о женитьбе не покидала с тех пор и Женю. Невольно он стал теперь более пристально оценивать сестер, как бы примеряясь к возможности спутницы жизни. Сделать ему это было трудно. Они все были равными для него, милыми, цветущими, скромными. И если какая-то сестра выделялась внешностью, то другая пленяла умом. Заметил, как дули с те, которых еще вчера он провожал с собрания, нынче же пошел с другой. И вот чуть не обида. Женя огорчался. Как-то об этом вышел у него разговор с Мишей. Ему тоже приходилось провожать сестер до дома, так же как и жене приходилось делить внимание на всех поровну. Может, и ему ведомы подобные настроения сестер. Стало видно, что некоторые сестры неравнодушны к юношам. Не некоторые, а большинство, поправил его Миша, по себе заметил. И по себе тоже. Как ты думаешь, не следует ли нам более конкретно определить свое отношение к сестрам? Я, например, предлагаю остаться в безбрачии. Миша был опытнее своего друга и пылкое заявление Жени воспринял с улыбкой. Боюсь брат, что именно ты, скорее всего, женишься. Женя вскинул брови, выражая крайнее недоумение, но Миша остановил его жестом руки. Тот, кто начинает задумываться о взаимоотношениях братьев и сестер, уже вступил на тропу семейной жизни. В этом же нет греха. Любви бояться не надо, и то, и другое позволено Господом. Бояться надо другого, как бы не оказаться рабом плотской любви, что прикрывает брачной жизнью буйство страстей и похоти. В борьбе с этими грехами вырабатывается чистота сердца, обуздывать себя. Хм. Не каждый сумеет в молодости найти эту тонкую черту между христианской любовью к Господу и сестринской любовью к брату, в котором она видит будущего мужа. Сестры умеют любить ради самой любви, они могут даже пожертвовать ради любимого, но им не дано быть главою жизни, и не им принадлежит превосходство духа. Девическая стыдливость, целомудрие, скромность все это слишком ненадежные орудия против грехопадения. Жизни главная страх Божий. Он покоится на одном условии любви Господу. На братьях лежит ответственность и великий долг самим ходить в страхе Божием, в любви к нему и развивать то же самое чувство в сёстрах. Неважно, кто она невеста или сподвижник на небе Божии. Слово же учит: "Юношеских похотей избегай. Женщине отведено свое место в жизни. Однако Миша вдруг переменился. В назидательном собеседнике проглянуло лицо доброго и верного товарища. Жестом обвёл стены дома, где сидели. Однако, что бы мы имели в доме своем без женщины? Кто создает нам уют? Кто причаивает после тягостных трудов? Кто утешает нас в горести и делит с нами радости? Кто соболезнует нам и кто так долго терпит необузданные характеры? Все та же женщина, и тем более дивны ее черты, коль скоро они подчинены действию Духа Божия. Обратил ты внимание, внешний вид сестер заметно отличает женщин от девиц, и библейские символы взяты из наряда невест. Но недопустимо нашим сестрам носить такую одежду, которая служит к разжиганию похотей. А впрочем, что говорить о том, что тобой уже решено? Не так ли? Женя смутился. Да нет, я еще не думал об этом. "Нет, шутливо погрозил ему пальцем товарищ. Не думал бы так и не спрашивал бы. Что ж, ищи своего Ревейку и женись. Вот тебе мой совет." Ревека он нашел в доме Грубовых. Вышло как-то само собой. Стал провожать сестер чаще и чаще, и Лида и Катя пользовались равной симпатией, но со временем отдал предпочтение младшей, Лиде. Нельзя сказать, чтобы родители невесты не радовались такому зятю. Ну вот, поди ж ты, вспомнили Иакова и дочерей Лавана, вдруг заупрямились. Негоже дескать выдавать младшую ранее старшей. Вот кабы ты на Кате Женя не сумела с жениться на нелюбимой, шла вразрез с его представлениями о подруге жизни. Продолжал настаивать на своем. Тут уж и старшие братья вмешались пробовали даже лишить Женю служения за ослушание, все тщетно. И тогда родители отступились. Счастливый брак состоялся к вящему удовольствию невесты и жениха, к всеобщей радости молодежи, с тревогой наблюдавшей эту нелегкую борьбу чувства и долга, Борьбу, завершившуюся победой воли Господней. Жизнь вообще не меж тем шла своим чередом. Крещённая молодежь регулярно собиралась на общения. Господу обращались все новые и новые души. Собрания надежно охранялись постами, НКВДшники не унимались. Взялись за расспросы молодежи, которые смахивали на допросы. Вызвали Надю Чардаш. Сестра расплакалась, однако держалась стойко. Адрес места, где собиралась верующая молодежь, дать отказалась. Однако юная душа ее и неискушенное сердце оказались слабее сатанинской силы, действующей в лице следователя. Искусными расспросами, особо разработанной методикой допроса, тому удалось выудить два имени: Жени Комарова и Юры Лысенко. О своем промахе Надя сообразила только дома, упала на колени и молила Господа о защите братьев, выданных ею по недомыслию. Господь услышал горячие слова молитвенной защиты. Когда Юру, призванного к ответу в НКВД, принудили показать место, где собирается молодежь, Господь отнял у него память и после бесцельного кружения за каулками вывел опять на главную площадь города. Преследователи вынуждены были оставить его. К своему изумлению, Юра тут же отправился в вискомый дом и без труда обнаружил свою группу, собравшуюся на служение. Рассказ об этом приключении не мог не порадовать верующих. Встречу нового 36-го года организовал и провел брат Юрий Петрович Чекмарев из новоприбывших. Он пользовался особым расположением молодых христиан, потому что многие знали его отца, Петра Ивановича, жившего в ту пору в Фергане. Юрий Петрович продумал программу новогодней службы и провел ее с особым усердием. Новогодний праздник, кроме молитвенного служения, оказал еще и благотворное влияние на юную душу Наташи Кабаевой, принявшей участие в декламации стихов. У нее завязалась тесная дружба с молодежью, она принимала участие в хоре, стала, как говорится, своей. Но вот именно это понятие свойскости помешало подсказать Наташе необходимость покаяния. Все считали Наташа уже обращенной, а это было не так. Хоть и выросла она в христианской семье, все же никто еще не нанял её виноградник Божий. В раскаянии люди рождаются духовно, но есть среди общины и такие, которые по внешнему виду ничем не отличаются от остальных. Тем не менее, они не испытали радости спасения и обнаруживают свою ошибку уже на закате дней. Они не были наставлены на основах учения Господня, не были обращены и рождены свыше. Наташа сумела победить в себе муки духовного оцепенения, и на Пасху с ней произошло чудо. Неведомая сила подняла ее с места и привела к покаянию. Господи, в слезах молилась она, стоя на коленях рядом со своей подругой Диной. Спаситель мой, прости меня грешницу. Дальше все утонуло в рыданиях. слезы очистили душу. Наташа даже не помнила, как закончила молитву, и пришла себя, увидев вокруг счастливые лица друзей, которых она приняла за ангелов. Еще не успокоив свое сердце от рыданий, она присоединилась к пению торжественного гимна: "Радостную песнь воспойте в небесах, найдена пропавшая овца. Странник удаленный, мертвый во грехах, жив теперь в обители Отца. Слава, слава, пойте небеса, вторьте все земные голоса". Именно там на небесах чувствовал себя в тот миг Наташа. В начале ноября провели в одном доме вечерю Господню. Служение вел Баратов. Он сильно изменился после того, как принял внутреннее решение не отступаться от исполнения заповедей Господних и всецело посвятил себя церкви. Памятное крещение было только первым шагом. Родил он и об остальных делах молодежи. особенное значение придавал пенью и сам часто избирал в качестве Вадимова на собраниях любимый Ким. Радость радость, непрестанно, будем радостны всегда. Луч от рады Богом данный не погаснет никогда. К великому огорчению молодых христиан радость общения с Баратовым вскоре угасла. Его арестовали накануне ноябрьских праздников. В тот день служили во дворе одного брата. Собрание насчитывало без малого сто душ. Закончились все приготовления. Братья как раз укрепили иллюминацию. до ней сияли слова: "Будь тверд и мужественен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Ждали как раз Боратова и Женю. Поэтому, когда появился в одиночестве Женя, на котором не было лица, у всех сжались сердца от недоброго предчувствия. Так оно и случилось. Друзья, мы лишились дорогого и любимого брата Боратова». Только что он арестован органами НКВД. Будем просить Господа сохранить нашего брата, страдальца. Будем молиться за него, чтобы остался он верен в служении Богу до самого конца. Арест Боратова стал началом усилившейся репрессии верующей молодежи. Не было такого собрания, вокруг которого не крутились бы подозрительные лица, внешностью и повадкой не оставляющей никаких сомнений в принадлежности их к известному ведомству братья усилили конспирацию, стойко держались на собеседованиях, которые почему-то стали регулярными. Мужественно перенесли изъятие из их рядов Миши Шпака. Лагерному начальству донесли о поведении расконвоированного, и те немедленно сделали выводы, перебросив юношу в дальний лагерь. НКВД не брызгавал никакими методами, вплоть до провокаций. Вдруг распространился слух, что власти, это было как раз в начале жуткого, кровавого и неслыханного по жестокости 37 года, меняет политику по отношению к верующим, и им дескать разрешает собрание в специально подобранном для этой цели молитвенном доме. Наивные молодые души, доверились хитроумному искусителю, пришли в указанный дом. Он принадлежал чете Ивановых, в свою очередь обманутых властями. Хозяева оказали верующим радушное гостеприимство. На вопрос выдали ли власти официальный документ, пожали плечами, что-то вроде говорили насчет этого, но бумаги никакой не дали. Решили собираться у Ивановых. Избрали просветителем общины Трифона Петровича Румянцева и даже провели крещение. В числе молодых людей, заключивших завет с Богом, была и Наташа Кабаева. Трепетно опустилась она в глинивые волны бурливой речки Черчик. Впервые в этих местах открыто под многоголосное пение духовных гимнов воды реки омывали тех, кто заключил с Господом вечный завет, новый завет, обещая Господу служить доброй совестью и следовать за ним, куда бы он ни повел. Но, умирая для греха и воскресая для вечной жизни со Христом, многие действительно открывали новые страницы истории страдальцев за нашего Спасителя. Буквально через несколько дней начались массовые аресты. Брали всех подряд старых и малых. Брали поодиночке и семьями, заключали в тюрьмы, гнали на вечное поселение в Сибирь, и многие, многие христиане сгинули в концлагерях. Такая же участь постигла и Иванова. Ему дали 10 лет лагерей только за то, что он согласился принять под покров своего дома тех, кто обещал служить Господу доброй совестью. Мишу Тихова взяли с отцом. Наутро утро к Абаевым прибежала зарёванная Аня в Только что увели отца и брата. Наташа ломала руки, боясь услышать ставшее дорогим ей имя Яши Недостаева. Да, подтвердились ее опасения, и испыхнувшие чувство любви ощутила первый удар. Яшу взяли прямо на улице. Все жили ожиданиями арестов, сидели ночами, не зажигая огня, прислушиваясь к шагам на улице. Тогда на воронке проезжали только за очень именитыми кандидатами в арестанты. 1 апреля 37 года пришли изо Женей Комаровым. Страшно вспомнить о судьбе оставшихся. Достаточно проследить трагическую историю жизни уцелевшей супруги брата Иванова. Вскоре после ареста мужа она пошла по миру, собирая крохи, чтобы соорудить посылочку для арестанта, страдальца за веру. За десять лет один только Бог знает, где находила она покой своей седой голове, своим истомившимся косточкам. Молилась лишь о том, чтобы проводить мужа в вечную обитель своими руками, не дать погибнуть ему в одиночестве. Так и сбылось. Вернувшись из лагерей, брат Иванов успел лишь обмыться и надеть чистое белье, как Господь призвал его к себе. Но еще долгие годы можно было видеть сестру Иванову с баташком в руке. Она ходила на собрания в свой родной Куйлюк, книмай церковь, и ее проводила в последний путь.